Вечерний листок получил новый броский заголовок, напечатанный крупным черным шрифтом и подчеркнутой красной полосой «Убита из Ольда В управлении Ядыбуш отвел Хаймера к чиновнику, ведавшему арестами, и тот после короткой проверки выдал ордер на арест. После этого комиссар привел главного редактора в свое бюро, где их уже с нетерпением ожидали Швенднер и протоколист. Хаймером овладела апатия, и он беспрекословно повиновался во всем. Это была обычная реакция, наблюдаемая у всех, кого подозревают в преступлении. И, как показывает опыт, она должна была вскоре смениться новыми бурными вспышками гнева. Вид у Яды Буша был вовсе не торжествующий, а скорее недовольный. Оставив Хаймера под надзором протоколиста, Он вместе с Швенднером вышел в приемную. «Я вам объявляю выговор. Вам никто не поручал врываться в его квартиру, да еще без ордера на обыск. Сыплют нам за это. И как вам удалось это провернуть?» Швенднер состроил удрученную мину. «Трюк с телефоном. Научился у вас, шеф?» буш саданул его в бок. «Прощаю. Ваш звонок оказался как нельзя, кстати. Его прямо-таки сразило, но и меня тоже. А меня раньше. Я нашел ботинки в передней, под зеркальным шкафом. Там стояли лакированные ботинки, старые домашние туфли и вот та пара. Видно, плохие его дела. Но для меня никто не является преступником, пока я... Не уличил его, но улики против него подавляющие. Если он не сможет доказать противное, их для присяжных будет достаточно, даже если он и не сознается. Допрашивать его будете вы. Сразу же распорядитесь взять отпечатки пальцев и сравните их с отпечатками на умывальнике. Бьюсь об заклад, что это его пальцы. Я сейчас доложу обо всем советнику и попрошу, чтобы до завтра по этому делу не давали никаких сведений. Кроме того, мы должны известить его адвоката. Надеюсь, что до тех пор он сознается, а не то на нас будут всячески нажимать за и против него, как только новая сенсация появится в печати. Но даже если это и не он, — начал Швеннер, — то он все равно конченый человек. «Штраус разделает в орехи его самого и, в первую очередь, его политические взгляды!» Ядыбуш поднялся к советнику, а Швенднер попросил секретаршу, чтобы она вызвала к нему одного из техников, которые ездили вместе с ними на место преступления. Потом он прошел в кабинет и сел за стол Ядыбуша. Помощник уже сидел за пишущей машинкой, складывая в нее лист бумаги. Швеннер еще плохо представлял себе, как лучше подступиться к Хаймеру. И решил, наконец, что сначала попробует вести себя по-свойски. Снял куртку и, повесив ее на спинку стула, он придвинул к Хаймеру пачку с сигаретами. — Курите! И расскажите вашу версию. — Что значит мою версию? Я расскажу вам, как все это было на самом деле. В первый раз Я позвонил Ценце приблизительно без четверти девять. Потом еще несколько раз. А когда она мне не ответила, я в начале десятого поехал к ней. И в четверть десятого был у нее на квартире. Я нашел ее в ванной комнате. Увидел, что ее задушили. Глаза открыты. Ужасное зрелище. Со страха я не знал, что делать. Сбежал по лестнице и поехал назад в редакцию. Во всем доме было тихо, словно там все вымерло. На улице я никого не встретил. А почему вы тотчас же не уведомили полицию, если все вправду так? Хаймар уставился на пистолет, висящий у Швендера под мышкой в кобуре. Я был рядом с трупом. Ведь это вызвало бы грандиозный скандал как раз сейчас, перед выборами. Но неужели вы этого не понимаете? Теперь скандал будет еще больше. Вас подозревают в убийстве. У вас, значит, был ключ? А вы знаете, у кого еще был ключ от ее квартиры? Только у управляющего. Я сам заказал третий ключ. Так хотела ценца, это был знак доверия, чтобы я смог входить в ее квартиру в любое время. Но так давайте его сюда. У меня его нет больше. Ах, вот как! — Вещественное доказательство, не так ли? — Жог вам руки. — А где же он? — Выбросил его в водосток на улице, на Садовниковой площади, против театра, там, где выходит Клинцевская. Я остановил машину и выбросил ключ в водосток. — Зачем? Боже мой, зачем, зачем? Я же был вне себя. Поймите же меня, наконец. А во второй половине дня вы со спокойной душой улетели в Бон и интервьюировали министра. Так-то вы были не в себе. — Не говорите чепуху, — взяла, сказал Хаймер. — Если бы вы знали, чего мне это стоило. Все время передо мной было ее лицо с открытыми глазами и с таким странным застывшим выражением. Час за часом я ожидал сообщения об убийстве ведь я знал, что жена управляющего приходила к ней около двенадцати часов. Швендер позвонил секретарше. — Пусть один из помощников немедленно свяжется с городским канализационным управлением и, взяв оттуда двух работников, отправит на садовниковую площадь. В водостоке на углу Клинцевской должен находиться американский ключ, возможно, его еще не смыло. Вошел техник и взял у Хаймера отпечатки пальцев правой руки. Потом достал лупу и сравнил их с отпечатками на фотографии. — Это та самая рука, нет никакого сомнения. Наверху мы сравниваем их более тщательно. — Ваши отпечатки, найденные на умывальнике в ванной комнате, — сказал Швендлер. Хаймер протер руку латным тампоном, смоченным в бензине. — Вспоминаю, когда я стоял перед убитой, я оперся об умывальник. Я так перепугался. Совершив убийство? — Понятно, понятно. Швендер сунул ему отпечатки под самый нос. — Этой рукой вы задушили Кавальтини. — И что вы только натворили? И зачем? — Я ее не убивал. Я ее любил. Как можно убивать, когда любишь? — Можно. Видели мы это и не один раз. — Значит... Вы могли войти в ее квартиру в любое время? А вы не боялись встретить там Ван Ринтеляна или кого-нибудь другого? Никого другого не было. А с Ван Ринтеляном у нее дело шло к концу. Она собиралась порвать с ним.